Глава двадцатая. Диана. «Ты сволочь!» Я шагнула вперед, сжав руки в кулаки. Пожарная сигнализация продолжала гудеть. Вода из разбрызгивателей уже залила весь пол. «Я сказала тебе взять меня с собой!» «Клянусь всеми оставшимися богами!» «Я обезглавлю тебя, если она хоть...» Я остановилась когда из-за массивного тела Лиама высунулась голова Габи. Я почувствовала, как меня охватывает неимоверное облегчение. В голове мелькнули воспоминания о нашей последней встрече, и мое сердце заныло. Я знала, что она ненавидит меня и, вероятно, вне себя от ярости, но мне было все равно». Как только я почувствовала это жжение на своей ладони, я поняла, что Габби в беде. Габби оттолкнулась от Лиамы и побежала ко мне. Ее лицо сморщилось. Она врезалась в меня, едва не сбив меня с ног. Я стояла, не понимая, что происходит, пока она обнимала меня, положив голову на мое плечо. «Я так сожалею обо всем, что сказала!» Ее шепот смешивался с рыданиями. От тебя не было никаких вестей вот уже несколько недель. А потом появился он, а не ты. И я так боялась, что последним, что ты от меня услышала, были те слова. И мне очень, очень жаль. Она отпрянула: Я никогда так не думала. Я просто испугалась, и. Габби! Я обхватила ее лицо руками. Разбрызгиватели наконец перестали работать, и я аккуратно вытерла воду и слезы с ее щек. Мои глаза все еще горели. Ее слова значили больше, чем она могла себе представить. Но я помнила, что мы не одни и не в безопасности. Я знаю, все нормально. Я тебя люблю. Я просто рада, что ты в порядке. Мы поговорим об этом позже сказала я, взглянув на Лиама. Габби кивнула, вспомнив, где мы находимся. Она крепче сжала меня, и я обняла ее в ответ, прежде чем отступить. Дрожа всем телом, она вытерла нос промокшим рукавом и сделала глубокий отрывистый вдох. Лиам смотрел на нас с самым странным выражением лица. Я встала перед Габби, пытавшийся прийти в себя, и посмотрела ему в глаза. Он провел рукой по волосам, откидывая темные влажные пряди. Его бицепсы напрягались при каждом движении, а промокшая рубашка облепила его мускулистое тело. «Боги! Он был чертовски красив, но при этом был полным ублюдком, а я никогда не ведусь на привлекательных придурков». И я сделала то, что у меня получалось лучше всего. Ткнула палкой в разъяренного зверя. «Ты похож на мокрую крысу. К слову, Винсент внизу, и он в бешенстве. Должна сказать, он ужасный телохранитель». Выражение его лица моментально сменилось неприкрытым гневом. Он сделал несколько шагов вперед, остановившись в паре дюймах от меня — Габби повернулась и встала рядом со мной, настороженно наблюдая за нашими действиями. «Как ты сбежала?» «Сбежала?» — переспросила Габби. Но никто из нас не ответил. Я пожала плечами. «О, я сломала себе запястье, чтобы снять эти чертовы наручники!» Винсент забеспокоился, поэтому бросился меня останавливать. «И вот мы оба здесь!» Похоже, мне придется придумать что-нибудь более надежное. Я бросилась на него, стукнув ладонью по его каменной груди. Лиам даже не шевельнулся. Нет, ты меня больше не запрешь. Он перевел взгляд со своей груди на мою руку. Уголки его губ приподнялись. Ты только что ударила меня. Запрешь? Снова спросила Габби, подняв руки и глядя на нас. Лиам проигнорировал ее, в упор глядя на меня. Я не могу тебе доверять. Что ж, тогда тебе придется научиться, и как можно скорее. Я заключила с тобой кровный договор, не для того, чтобы ты держал меня в чертовой камере, пытаясь разобраться совсем без моей помощи. Особенно, когда это подвергает опасности мою сестру. Наконец он взглянул на Габби, а затем снова на меня. С ней все хорошо. Ах, да, неужели? Значит, вы, ребята, не подверглись нападению теней? Он не ответил. Точно. Итак, ты абсолютно точно во мне нуждаешься, и я буду нужна тебе еще больше. Когда мы будем искать эту чертову книгу? Ты не знаешь моего мира. Его губы сжались в тонкую линию. Руки легли на бедра. Мокрая белая рубашка натянулась на груди и руках, на мгновение отвлекая мое внимание. Я заметила, как дернулся мускул на его щеке, прежде чем он вздохнул. «Мы не сможем работать вместе, если ты не будешь слушать мои приказы». «Я не твоя собственность, чтобы ты мной командовал», — усмехнулась я. «Разве в сделке ничего об этом не сказано? В обмен на жизнь твоей сестры ты моя». «Твою мать!» Один его тон заставил меня мечтать увидеть его в огне. Я открыла рот, чтобы сказать ему все, что думаю» но остановилась, когда Габби хлопнула меня по руке. «Серьезно, Ди? Снова? Еще одна сделка?» Я повернулась к ней, потирая руку. «Ай! На этот раз все по-другому. Это совсем не похоже на сделку с Каденом». Лиам молча прошел мимо нас. Мы обе последовали за ним, и Габби уставилась на меня, качая головой. Лиам остановился прямо над дырой, которую я проделала в полу. Я наблюдала за тем, как он протягивает руку, как сила танцует на кончиках его пальцев. Коридор содрогнулся, когда куски дерева, кирпича и металла стали собираться воедино, закрывая дыру так, будто ничего не произошло. Габби глубоко вздохнула и хлопнула меня по руке. «Он может это сделать?» «Видимо». Я закатила глаза, покачала головой и помахала рукой. «Габби — это Лиам, или, как его звали прежде, Самкиэль, правитель Раширима, ну, когда он еще существовал». Он обернулся, и его серебряный взгляд был достаточно пристальным, чтобы испепелить меня на том же месте. Но он лишь нахмурился, опуская руки и направляясь к лифту. «Мы уходим», — сказал он низким голосом. Габби шла впереди меня, и наши промокшие туфли хлюпали при каждом шаге. Она остановилась возле Лиама и нажала кнопку вызова лифта. «Мне жаль, что я ударила тебя ножом. Это привлекло мое внимание». «Ты ударила его ножом! Габи. Я так тобой горжусь!» Они оба бросили на меня свирепый взгляд, когда я подняла руку, чтобы дать ей пять. Я пожала плечами и опустила ладонь. Габи покачала головой. «Спасибо, что спас меня. Диана сказала мне защищаться, если она сама за мной не придёт. Как ты понимаешь, за ней охотится много плохих людей» и они часто пытаются использовать меня, чтобы добраться до нее, Так что мне очень жаль». Она улыбнулась ему, и я снова закатила глаза. Он посмотрел на нее сверху вниз, без малейшего презрения или недоброжелательности. «Ничего страшного. Ты должна уметь защищаться, особенно учитывая вашу ситуацию». «И хотя в этом нет необходимости», «Я ценю твои извинения. Может быть, ты сможешь научить свою сестру хорошим манерам?» Он оглянулся на меня и нахмурился еще сильней. Когда лифт открылся, я прошла мимо Лиама и вошла первой. «Прошу прощения, у меня есть манеры». Габи и Лиам зашли вслед за мной и посмотрели на меня так, будто я сошла с ума. Я нажала на кнопку «Вестибюль» и прислонилась к стене лифта, наблюдая, как моя сестра продолжает улыбаться Лему. «Значит, ты тот, кого они все боятся? Ты бог?» Он начал было отвечать, но я его перебила. «О, да! И ты бы видела, как они все перед ним стелются!» «Подобострастие — это мягко сказано!» Он снова бросил на меня убийственный взгляд, и я ухмыльнулась. За время нашего общения я почти к нему привыкла. Габби открыла рот. «Диана, будь почтительнее!» «Габби, нет! Он спас меня! Он? Как мило! Он меня пытал!» «Что?» Габби резко отпрянула, уставившись на Лема. «И почему я это делал, мисс Мартинес?» Спросил он, склонив голову и приподняв одну бровь. «Может, это как-то связано с тем, что ты убила одного из лиги? А может быть, из-за массового убийства смертных послов и небожителей? Или из-за того, что ты пыталась убить меня и сожгла дотла одну из моих гильдий в Арариэле?» Габби задохнулась. «Диана!» «Скажи мне, что ты этого не делала!» Я оттолкнулась от стены. Гнев взял надо мной вверх. «О, тебе обязательно нужно что-то ляпнуть, да?» «Прошу прощения, но не вижу смысла прикрываться ложью». «Ты высокомерный ублюдок!» Я сделала шаг ближе. «Знаешь, я знакома с одним таким человеком, и я его предала!» Он тоже выпрямился. «Это то, что ты собираешься сделать? Хочешь предать меня? Отменить кровную сделку, которую мы заключили? О, теперь тебя волнует сделка! Я умоляла тебя взять меня с собой, чтобы забрать Габби. Но нет. Ты хочешь вести себя как крутой мачо-лидер, который может все сделать сам. А знаешь, в чем дело?» Ты не можешь! Если бы это было так, твой мир все еще был бы цел, а не распался на жалкие осколки. Лиам метнулся ко мне еще до того, как я успела договорить. Его лицо было в нескольких дюймах от моего. Глаза светились серебряным сиянием. Если ты еще раз с таким неуважением упомянешь расширим. Маленькое тело Габи втиснулось между нами. Эй, давайте успокоимся, пожалуйста. Она уставилась на меня, и я глубоко вздохнула, прежде чем отойти и прислониться к противоположной стене лифта. Хорошо. Просто сейчас мы все еще на нервах, адреналин и все такое. Давайте просто сделаем вдох и постараемся не сломать лифт. Я огляделась. Лампы в лифте мерцали, и Лиам, казалось, тоже это заметил. Он постарался отодвинуться от меня как можно дальше, и постепенно его глаза вернулись в нормальное состояние. Тем не менее, Габби все еще стояла между нами. «Диана», — я посмотрела на нее, скрестив руки, — «извинись, только через мой труп». «Диана, это было жестоко, особенно если ты и правда сделала все, о чем он сказал. Более того, он спас меня. Дважды. Не делай вид, что ты хуже, чем есть на самом деле. Насколько я помню, в нашу последнюю встречу ты сказала, что я чудовище. Я не ожидала, что эти слова вырвутся у меня так быстро. Кажется, присутствие Лиама пагубно на меня влияло». «Ты же знаешь, что я просто разозлилась! Ты никогда не была монстром! Не для меня!» Ее слова немного сняли мое напряжение, и я расслабила плечи, взглянув на Лема. «Может, я и правда перегибаю палку, потому что так о ней беспокоюсь?» Я почувствовала, как горит моя рука, и сразу подумала о худшем. От слов Габби выражение лица Лиама тоже, казалось, смягчилось. Насколько это было возможно. Даже в нормальном состоянии он выглядел раздраженным или злым. Тихий звуковой сигнал известил нас о том, что мы добрались до вестибюля. Двери открылись, но я осталась на месте. «Слушай, я понимаю, что ты какой-то там вождь Вселенной, но для меня это ничего не значит. Ничего. Она... Я остановилась и указала на Габби, которая нервно сглотнула. Она единственное, что для меня имеет значение. Меня не волнует желание Кадена уничтожить этот мир и не волнует то, как ты будешь с этим разбираться. По сути, это не более чем глобальный конкурс по измерению членов. «Двери открывались и закрывались, пока я говорила, но никто из нас не прерывал зрительного контакта. «Но если ты пообещаешь мне, что у нее будет счастливая, нормальная жизнь, тогда я...» Я остановилась и громко вздохнула, закатывая глаза. «Я вся твоя. Мы должны работать вместе и находить точки соприкосновения, иначе мы оба проиграем». Ты можешь хотя бы выслушать меня, позволить мне помочь, а не просто отдавать приказы. Он долго смотрел на меня, пока двери снова не открылись. Воздух казался тяжелым, заряженным, и я знала, что мы успели собрать небольшую аудиторию. Он выдохнул. — Я принимаю твои условия. — Хорошо, — отрезала я. «Хорошо», — сказал он, отталкиваясь от стены и выходя из лифта. Мы с Габби вошли в вестибюль и тут же остановились перед группой небожителей. Я слышала, как Винсент отправляет людей к разрушенным участкам здания и дает распоряжение найти пострадавших. Лиам закрыл зияющие дыры в полу и на потолке. Судя по вою сирены, к зданию приближалась скорая помощь. За баррикадой, воздвинутой спасателями у главного входа, собралась целая толпа. Несколько небожителей уводили растущую толпу зевак с места происшествия. «Винсент, какую часть моего приказа охранять мисс Мартинес в гильдии, ты не понял?» Рявкнул Лиам, направляясь к Винсенту. «Что ж, по крайней мере, теперь он направил свой гнев на кого-то другого». Заметно расстроенный Винсент указал туда, где стояли мы с Габби. «Я не могу ее контролировать. Она переместила нас сюда силой мысли. У меня не было времени ее остановить». Я рассмеялась, прикрыв рот рукой. Боковым зрением я увидела, что Габби на меня смотрит. В ее взгляде читалась едва заметная грусть. «Что?» — спросила я. Я сделала то, что ты сказала. Я дала отпор. И теперь я знаю способ, как все это закончить. У тебя, наконец-то, будет почти нормальная жизнь. Она протянула руку и сжала мою ладонь. Ох, Ди! Обмен одного повелителя на другого — не выход. Значит, здесь я и останусь? Спросила Габби, кружась посреди огромной гостиной. Заходящее солнце выглядывало из больших окон с видом на оживленный город Боэль. Комната была заставлена кремово-белой мебелью, а в самом центре располагался стеклянный стол, заваленный журналами. С потолка свисала люстра, усыпанная мелкими прозрачными кристаллами. Правую часть квартиры занимала кухня — а на противоположной стороне располагались две спальни. Тебе здесь нравится? Спросила Неверра. По крайней мере, это не камера, сказала я, идя рядом с ними, пока Неверра показывала Габи ее новое жилище. Улыбка Габи исчезла, и Неверра бросила на меня недовольный взгляд. Я все еще опасалась ее, всех их, несмотря на сделку, которую я заключила. Невера улыбнулась Габби. Холодильник уже заполнен, и если тебе понадобится что-то еще, то просто попроси. Спасибо, сказала Габби. Она бросила на меня быстрый взгляд, и наши глаза встретились. Не отворачиваясь от меня, она обратилась к невере. Могу я поговорить с сестрой наедине? Улыбка неверы померкла, когда она посмотрела на меня. Конечно. «Я буду прямо за дверью». Я слушала удаляющийся звук ее каблуков. Наконец она вышла из комнаты. Как только дверь закрылась, Габби прошептала. «Я в чертовом серебряном городе! Это невероятно! Это чересчур! И она такая милая!» «По-моему, она настоящая стерва». Но не стоит забывать, что я заявилась с ее полумертвым мужем на руках. «Эм, что?» Я махнула рукой. «Долгая история. Расскажу в следующий раз». Я мельком пролистала один из лежащих на столе журналов и подошла к панорамному окну. «В любом случае, это временно», сказала я, пожав плечами. Фыркнув, Габби плюхнулась на кушетку. «Как долго продлится это временно? Пока я не найду эту проклятую книгу или не убью Кадена. Оба варианта годятся». Я села рядом с ней и оперлась локтем на спинку дивана, подперев ладонью щеку. Габби откинула голову и уставилась в потолок. «Не могу поверить, что ты на самом деле собираешься это сделать». Ты же сама сказала, что мне пора дать всем отпор. И я наконец готова это сделать. Она повернулась ко мне, скрестив ноги. Но какой ценой? Что будет с тобой, когда все это закончится? Этого я не знала. В своих фантазиях я представляла, что меня отправят в тюрьму или запрут в каком-нибудь странном месте. Но в глубине души. Я чувствовала, что когда я выполню свою часть сделки, меня казнят за все то, что я сделала. Я прекрасно понимала, что Лиам и его соратники меня недолюбливают. Но все это не имело значения, пока Габби была в безопасности. Честно говоря, я не знаю. Ты хотя бы спросила прежде чем заключать очередную сделку?» «Нет». Она закатила глаза, и этот знакомый жест подействовал на меня почти успокаивающе. «Меня бесит, что ты все время бросаешься на амбразуру. Ты не мама и не папа, Диана. Ты не обязана так отчаянно о нас заботиться». Я накручивала на палец прядь волос, избегая ее взгляда Габи как долго мы этим занимаемся боремся защищаемся, прячемся Я просто хочу чтобы все это закончилось. Я положила руки на колени и посмотрела вниз прежде чем признаться. Я убила алистера. Габи вскочила так резко, что чуть не упала с дивана что? Они хотели перевести меня в другое место. Появились Тобиас и Алистер, и чуть не убили Логана, одного из людей Лиама и мужа Неверы. Я проникла в его разум, увидела его предсмертные мысли, и все они были о ней. Я замолчала, указывая на дверь, через которую вышла Невера. Вот и все. Никакой злобы или желания отомстить. Он не чувствовал ничего, кроме счастья и любви, и я не могла позволить им его убить. Так что, когда Алистер собрался прикончить Логана, я убила Алистера. Комната начала расплываться перед глазами, и я откинула голову назад, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Я глубоко вздохнула, Но когда наши с Габи взгляды встретились, я поняла, что больше не могу сдерживаться. Мои глаза наполнились слезами. Ты была права. Я давно не чувствую себя счастливой. Я ненавижу Кадена, и я так долго притворялась. Последние несколько недель были просто ужасными. Я рыдала и, кажется, не могла остановиться. Габби обняла меня, и я обняла ее в ответ. Она нежно гладила меня по волосам, пока я тихо плакала, уткнувшись ей в плечо. Я всегда могла довериться Габби. Конечно, мы часто ругались. Разве у сестер бывает иначе? Но, несмотря ни на что, мы всегда друг друга поддерживали. Она... Единственное, что помогало мне сохранять смертную и разумную часть моей личности. Габби похлопала меня по спине. «Ди, ты моя сестра, и я очень тебя люблю. То, что он заставлял тебя делать, было неправильным. У тебя не было выбора, но теперь есть. Если ты можешь спасти несколько человек или сделать что-то хорошее, то попробуй. Хорошо?» Я наклонилась, глядя на нее и вытирая с лица слезы. «Я постараюсь». Она улыбнулась и кивнула. «И будь добрее к Лему». Я фыркнула. «Ты слишком многого хочешь». Он спас мне жизнь, и это было просто невероятно круто. Ты бы видела, как быстро он двигался, когда разрезал этих теней на кусочки. Он не крутой, Габби. Ни одна положительная характеристика ему не подходит. Я не это имела в виду. Она снова уставилась в подушку, которую держала. Ты всегда стараешься видеть в людях хорошее. Это твой недостаток, усмехнулась я, спрыгивая с дивана, и убегая, прежде чем она успеет отомстить. Я почти добежала до конца комнаты, когда услышала крик Габби. «Эй!» Мне в спину влетела подушка, и я со смехом распахнула дверь. Неверра испуганно отскочила от входа, приподняв брови. «Не переживай, это обычные сестринские разборки», — сказала я, махнув рукой. Она одарила меня уже знакомым взглядом, но я давно привыкла к осуждению. Заметив движение слева от меня, я повернулась и увидела Винсента. Я зарычала. Адреналин тут же наполнил мою кровь. «Я никогда к этому не привыкну!» «Надеюсь, ты не пробудешь здесь достаточно долго, чтобы это имело значение», — сказал он, бросив на меня быстрый взгляд. Ладно, я это заслужила. Невера ему кивнула. В чем дело? Лиам ее вызвал. Его тон был буквально пропитан ядом, и у меня по спине пробежал холодок. Мои кулаки сжались, и я закрыла глаза, чувствуя неумолимо нарастающую силу. Немного успокоившись, я открыла глаза и ухмыльнулась Винсенту. Скажи моей сестре, что я вернусь позже. Он потянулся, чтобы схватить меня, но я уже исчезла из коридора. Вызвал меня? Я не твоя собственность, чтобы меня вызывать! рявкнула я, появившись перед Лиамом. Ты уверена? Лиам склонил голову на бок, сидя в конце длинного стола в помещении, похожем на конференц-зал. Он наблюдал за мной. Он сложил руки на папке с бумагами, и наши взгляды встретились. Насколько я помню, ты сама дважды это подтвердила. Мои глаза прищурились, и я сделала шаг вперед. Я ощутила пламя в своей руке, прежде чем осознать, что я его вызвала. Он смотрел на меня, словно подначивая мой гнев, Дверь за моей спиной распахнулась. В комнату ворвались Винсент и Невера. Я быстро погасила огонь. «Винсент сказал, что ты вызвал меня. Каден тоже так делал, и я терпеть это не могу». Лиам взглянул на Винсента, затем на стопку бумаг перед ним. Он махнул рукой, словно ему было все равно. «Я просто попросил твоего присутствия». Если я выразился неправильно, то прошу прощения. Ты хочешь сказать, что сожалеешь? Я была искренне потрясена. Да, мисс Мартинес, не все из нас звери, сказал он, переворачивая страницу. Ты только что назвал меня зверем? Взревела я. Пламя снова защекотало мои ладони. Он проигнорировал вспышку моего гнева. Теперь, когда мы все собрались, есть некоторые вещи, которые нам нужно обсудить. Мисс Мартинес очень ясно дала понять, что не хочет оставаться в стороне, поэтому она останется здесь, если будет так любезно потушить огненный шар в своей ладони. Он посмотрел на мою руку, и я закатила глаза, прежде чем потушить пламя. Прекрасно. «Есть вопросы?» «Нет, сэр», — ответили Винсент и Неверра. «Отлично, давайте начнем». Он махнул рукой в сторону стульев. Я заняла место на другом конце стола, а Винсент и Невера сели по обе стороны от Лиама. Как будто я и без этого не чувствовала себя одинокой. Чтобы не выглядеть невежливо, Я встала и пересела прямо рядом с Винсентом. Он посмотрел на меня, но ничего не сказал. Лиам тоже проигнорировал мое перемещение. «Как ты и говорила, несколько небожителей, которых контролировал Алистер, умерли. Он полностью разрушил их разум. Мне нужно подготовить похороны, но персонал недоступен». Они скорбят по погибшим коллегам. Благодаря твоим усилиям Логан будет жить, но останется в больнице до конца недели. Я почувствовала, как глаза неверы сверлят мой затылок и проглотила растущий ком в горле. Винсент, следы, которые ты нашел, уже остыли. Мы продвинулись, но не намного. Они больше не преследуют нас в открытую. И, как я полагаю, причина заключается в том, что Каден потерял своих сильнейших соратников. «Ой, так ты думаешь, что я сильная?» Все уставились на меня, и я одними губами прошептала извинения. Когда я приехал за сестрой мисс Мартинес, на меня напало существо, похожее на это. Он протянул лист бумаги. На нем было нарисовано несколько теней, Надо сказать, сходство было поразительным. «Ты умеешь рисовать?» Все снова на меня уставились. «Ладно, это не важно. Уже и спросить нельзя». Его бровь изогнулась. «Я не могу найти никаких записей об этих существах и не припоминаю, чтобы я видел их в расшириме. Как я уже сказал, я не знаю, как они называются, но, похоже, они следуют за своего рода заклинателем и реагируют на его команды. Если ты... их называют тенями. Все повернулись ко мне. Это большой клан во главе с Хилмуном. И с моральной точки зрения они не являются ни хорошими, ни плохими. Те, с кем мы сражались, работают на Кадена. Или работали. Не беспокойся, ты больше их не увидишь по крайней мере, не этот клан. Просто прибавь эту ситуацию к постоянно растущему списку причин, по которым Каден хочет меня убить. Все они казались ошеломленными и смотрели на меня с нескрываемым удивлением. Я улыбнулась, словно в этом не было ничего страшного. Извините, что перебила. «Нет, это полезная информация», — сказал Лиам и начал записывать. Закончив, он повернулся к Винсенту, протягивая ему листы. «Внеси это в бестиарий, будь так любезен». Затем он оглянулся на меня и скрестил руки. «У тебя есть предположение, где и когда нам ожидать его следующего хода?» Я задумчиво прикусила нижнюю губу. «Я не знаю, но...» Я сделала паузу, зная, что следующие слова, вероятно, приведут либо к его, либо к моей смерти. Я знаю людей, которые знают. Есть кто-то, готовый предать твоего Создателя? Я кивнула. Не все разделяли одержимость Кадена поиском книги. И в последнее время его методы стали чересчур жестокими. В результате он нажил себе врагов, которые выжидают подходящего момента. Лиам сцепил пальцы, изучая меня взглядом. «И кто эти люди?» «Скажем так, у меня есть связи. Смею предположить, что у тебя те же связи, что и у Кадена. Итак, скажи мне, как ты собираешься убедить их нам помочь, если ты, его ближайшая супруга, Хладнокровно убила одного из его генералов. Я не стала его поправлять. Очень просто. Эго Кадена почти так же велико, как и твое, если не больше. Он никому не расскажет, что я убила Алистера, потому что это выставит его в невыгодном свете. Он не станет афишировать, что не смог удержать в узде созданную им же женщину. Бьюсь об заклад, он уже сочинил историю о том, как великий губитель мира одолел Алистера и отнял его любимую игрушку. Я ненавидела так себя называть, но тем не менее делала это. Никто из них не шелохнулся, когда я откинулась на спинку стула, скрестив руки на груди. «Итак, ты придумываешь дальнейший план», а в это время я соберусь и попрощаюсь с сестрой. Снова. Я оттолкнулась от стола и встала. Стулья Винсента и Неверы пошатнулись, когда они оба вскочили на ноги, выхватив свои мечи. Я ухмыльнулась и пододвинула свой стул. Лиам поднял руку, и они синхронно подошли к нему. «Прости их». Ты остаешься угрозой, независимо от того, как сильно нам помогаешь. У тебя есть час, чтобы подготовиться и попрощаться. Потом мы уходим. Я посмотрела на него, сидящего во главе стола, с Винсентом и Неверой по бокам. Их глаза сияли голубым светом, а выставленное вперед оружие говорило о готовности уничтожить меня по первому же приказу. Я знала, что это не то же самое, но не могла избавиться от ощущения, что Габи была права. Я променяла одного хозяина на другого.